Не успел изображение на видеопанели погаснуть, как Джилит принялся набирать радиокоды на пульте персональной связи. Скорее всего, секретный радиокод, который он сейчас набрал, будет повторен каждой радиоточкой отеля в ущерб секретности. Неважно, думал он. Можно будет разъединиться с шефом и передать новую шифровку уже из другой точки. Код той точки, куда Джилит пошлёт шифровку, Будет, несомненно, рассекречен, но информация стоит того. Обозначив коды, он начал передачу. Он транслировал не в Нью-Вашингтон, а на одну из условленных промежуточных станций Реле. На экране возникло лицо. «Гостиничная служба, сэр», — произнес женский голос. «Вы хотели что-то транслировать?» «Да». «Прошу прощения, сэр. Линия находится на ремонте. Я могу передать ваше сообщение с главного пульта?» «Нет, спасибо». Оставался аварийный код, который использовался только в экстренных случаях. «Ну что ж». Он снова набрал коды и стал ждать. Появилась та же самая физиономия и произнесла «Прошу прощения, сэр, этот код не отвечает». Чем могу быть полезно? Пошлите почтового голубя, ответил он, выключив панель. Холодное дыхание в его затылок стало еще ощутимее. Он решил сделать все возможное, чтобы помешать им прикончить себя прямо сейчас. Он набрал код StarTimes. Ответа не было. Он попробовал вызвать Клеринон. Результат тот же. Хм, что толку биться головой о стену, подумал он. Они ни за что не позволят ему связаться с кем-либо снаружи. Вызвав портье, он плюхнулся в кресло, поставил его на легкий массаж и с наслаждением отдался в его объятия. Вне всяких сомнений новый век располагал самыми лучшими механос в городе. Ванна была просто восхитительна. Кресло было выше всяких похвал. Недавняя суровость условий Луны, а также вероятность того, что этот массаж последний в его жизни, доставляли ему особое удовольствие. Двери открылись, вошел портье. Джилет с удовлетворением отметил, что этот человек носит тот же размер одежды. брови портье Поползли вверх от удивления, когда он увидел голову, как устрицу Джилляда. — Желаете компанию? Джилляд поднялся из кресла и шагнул к нему. — Нет, дорогуша, — произнес он, ухмыляясь, — мне нужен ты. Последовал удар. Трех сжатых пальцев солнечное сплетение. Портье крякнул и стал валиться на пол, а Джилляд добавил ему ребром ладони по шее. в плечах пиджак оказался тесноват а туфли великоваты тем не менее спустя две минуты капитан джилит вслед за джооллем Абнером, был предан забвению а из номера вышел джо нештатный временный портье он пожалел о том что не может оставить чаевых своему предшественнику неторопливым шагом он миновал пассажирские лифты Уверенно направил в противоположном направлении гостя, обратившегося к нему с вопросом, и отыскал служебный лифт. Рядом с ним оказалась дверь с табличкой «Скоростной спуск». Открыв ее, он вошел внутрь, схватился за ремень подъемника, даже не удосужившись пристегнуться по правилам, и шагнул вниз. Через несколько мгновений за которые он едва ли успел бы спуститься с парашютом, Джилет встал с подушек в цоколе отеля, заметив про себя, что лунная гравитация сыграла с мускулами его ног дурную шутку. Покинув комнату скоростного спуска, он пошел наугад, но с таким видом словно шел по делу и знал куда. Он искал любой выход наружу, и почти сразу нашел его пройдя сквозь внушительных размеров кладовую, он направился к распахнутой двери через которую очевидно подвозили продукты он был всего в тридцати футах от нее когда раздался сигнал и дверь закрылась он обернулся в одном из множества коридоров он заметил двоих полицейских джили попытался с невозмутимым видом разминуться с ними. Но один из них пристально взглянул ему в лицо и схватил за руку «Капитан Джиллетт». Джиллетт попытался осторожно высвободиться. «А в чем дело? Вы капитан Джиллетт. А вы моя тетя Сэдди. Отпустите мою руку». Полицейский вынул из кармана записную книжку. Джиллетт заметил, что второй полицейский отступил на безопасной десять футов. и направил на него ствол Марк Гейма. — Вы капитан Джиллетт, — монотонно начал читать первый, — обвиняетесь во введении в обращение фальшивой пятиплутоновой банкноты тринадцать часов назад сего числа в аптеке на гран конкур В данный момент вам надлежит сохранять спокойствие и воздержаться от возражений. Пройдемте. Предъявленное обвинение могло быть обоснованным, подумал Джилет. Он не успел как следует рассмотреть подложенные купюры. Теперь, когда микрофильмы были уже не при нем, он не возражал против задержания. Обыкновенный участок с твердолобами сержантами — пустячок по сравнению с Карликом и компанией. Второй полицейский продолжал стоять в десяти футах и держать Джилета на мушке. Это окончательно убедило его. «Окей, я иду. Только не нужно так выворачивать мою руку». Они прошли к двери и вышли на улицу. Полицейский с Маргеймом все еще был начеку чеку. Джилет расслабился и выжидал. На обочине стояла полицейская машина, Джилет остановился. «Я пойду пешком», — сказал он. «Ближайший участок за углом, я предпочел бы быть задержанным в своем округе». В следующий момент раздался выстрел из Маргейма, и ледяной холод сковал его тело, он повалился лицом вниз. Когда они вытащили его из машины, он уже начал приходить в себя. но всё еще не мог координировать свои движения. Вскоре его сознание немного прояснилось, и он обнаружил провал в памяти и себя наполовину шагающего, наполовину тащимого по коридору. Затем его впихнули куда-то и защелкнули за ним дверь. Он принял устойчивое положение и огляделся. Приветствую, раздался звучный голос. Присаживайтесь к камину. Джилит прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Его здоровое тело все еще боролось с эффектом пистолета Марк Гейма. Он почти пришел в себя. Комната оказалась старомодной примитивной камерой с бетонными стенами и решётками. Единственная мебель, деревянная скамейка, была занята приветствовавшим Джилида человеком. Ему было около 50, и он был тучен. Массивные черты его лица были сложены в добродушное выражение. Он лежал на скамье, подложив под голову руки. Джилит уже встречал его раньше. "Hello, доктор Болдуин". Человек сел на скамье, что, в общем-то, почти не изменило положение его тела. Я не доктор болдуин ответил он я не доктор хотя мое имя действительно болдуин он внимательно взглянул на джилида а я тоже знаю вас был на нескольких ваших лекциях джилет удивился но ведь вы были на последнем заседании ассоциации физиков теоретиков А показаться там без докторской степени — все равно, что голым, — Болдуин гулко рассмеялся. — Это все мой кузен по отцовской линии, Эм Хартли, щепетильный консерватор Хартли. Теперь, после того, как я встретил вас, мне долго придется смывать пятно из семейной чести, капитан. Он протянул свою большую ладонь. Грегори Болдуин, для друзей Кэттлбелли, пузатый чайник. Новые и подержанные вертолеты так далеки от теоретической физики, как и я. Кэттлбелли Болдуин, король вертолетов. Вы видели, наверное, мою рекламу. Да, теперь я вспомнил. Болдуин достал визитную карточку. — Вот, если вам когда-нибудь понадобится вертолет, я сделаю для вас десятипроцентную скидку. — Кстати, я прямо сейчас могу предложить вам Кертис, использовавшийся всего лишь год. джилит взял карточку и сел. — Нет, спасибо, в данный момент не требуется. — Однако... — Странный у вас офис, мистер Болдуин. Болдуин снова рассмеялся. — Чего только не случается в жизни, капитан. Я не спрашиваю вас, почему вы здесь, или почему на вас этот клоунский костюм. Зовите меня Кэттлбелли. — Окей. Джилет встал и подошел к решетке. Напротив их камеры была глухая стена. Не было видно ни души. Он крикнул, затем свистнул. Никто не отозвался. — Что это вам не имется, капитан? — спросил Болдуин. Джилет обернулся. Болдуин раскладывал на скамье пассианс. — Я собираюсь вызвать надзирателя и позвать за адвокатом. Э, — а Не трудитесь понапрасну. Давайте лучше сыграем в карты. Болдуин сунул руку в карман и добавил «У меня есть вторая колода». «Как насчет русского банка?» «Нет, спасибо, я хочу выбраться отсюда», — ответил Джилет. Он снова крикнул и снова не получил ответа. «Поберегите свои легкие, капитан», — посоветовал Болдуин. «Они придут тогда, когда им взбредет в голову». И ни секундой раньше. Я точно знаю это. Давайте сыграем. Так быстрее проходит время. Болдуин тасовал две колоды. Приглядевшись, Джилет заметил, что тот явно подтасовывает. Это очень удивило его. И он решил сыграть, тем более, что справедливость совета была очевидна. Если вас не привлекает русский банк, — продолжил Кеттлбелли, — то можно сыграть в игру, которой я научился в детстве. Болдуин помедлил и взглянул Джилледу в глаза. Она столь же поучительна, сколь и увлекательна. Лучше играть двумя колодами, так как черные карты не в счет. Он начал раздавать. Считаются только двадцать шесть красных карт в каждой колоде, начиная с червей. Туз червей единица, а король червей тринадцать, туз бубей четырнадцать и так далее. Ясно? Да. А черные не считаются, они пустое место. Играем? А каковы правила? Сдаем карты по очереди. Когда посмотрите свои карты, все станет понятнее. Когда сообразите, сыграем на десять монет. Он кончил сдавать карты, сложив их в пять рядов. Я сдавал, значит, вам считать. Посмотрите, что у вас. Было очевидно, что Болдуин подтасовал карты так, чтобы сгруппировать красные карты. Это не давало никаких преимуществ, и Джилет начал подсчитывать, пытаясь понять, в чем состояла игра Болдуина. Вдруг его осенило, и карты сложились для него во вполне осмысленный текст. Он прочел «Они могут слышать нас». джилит потянулся к картам. — А, попытаюсь счастье сказал он и вынул из кармана чаевые портье. — Вот десять монет.